Глава 28. Последний бой иерарха. Есть сигнал! Навигатор Герта Юху указал маркером на точку внутри пояса астероидов, опасно близкую крупным летящим в космосе камням. Но я по-прежнему не видел на экране никаких звездолетов в указанной области. Да и сканирующие системы древнего крейсера показывали в ближайшем космосе лишь дрейфующие каменюки размерами от со всех малых, с песчинку, до почти километровых. Дифференциальный сканер масс, вычленяющий объекты с выпадающей из общего фона плотностью, тоже ничего необычного не находил. Да и условия тут были весьма неудобными для его применения. Источников повышенной радиоактивности нет, тепловой фон естественный. Нейтринный сканер не обнаружил ничего необычного. Похоже, фрегат-невидимка. Предположил я и приказал направить к источнику сигнала катер, вести который в столь непростых условиях вызвался второй пилот Сандун Такибу. Все это слишком напоминало ловушку. Я до конца не был уверен, что письмо с координатами места встречи пришло действительно от Кронг Кисси а не было сфабриковано кем-то из множества моих недоброжелателей, а потому был насторожен, и моя тревога передавалась окружающим. На мостике царила напряженная тишина. Тем более, что никто из членов команды не знал, зачем мы здесь, и по какой причине Кунг Камар внезапно покинул торжественные мероприятия, связанные с прибытием на Землю боевых кораблей, и отправился в непримечательную звездную систему Y-129. Да, я держал цели миссии в тайне даже от самых близких товарищей, поскольку ни на секунду не забывал о наличии у меня в экипаже невыявленного шпиона Трилов. И сейчас, вместе с остальными находящимися на мостике игроками, с тревогой наблюдал на большом обзорном экране за удаляющейся от крейсера точкой, направляющейся в сторону огромного каменного астероида неправильной формы. «Вот катер достиг расчетных координат, из которых мы до сих пор с периодичностью в 5 секунд получали импульсы радиосигналов. Пусто. Никаких объектов». «Капитан, тут просто радиомаячок», — послышался в наушниках голос второго пилота Сандуна. «Все-таки ловушка» но в ту же секунду на темной поверхности дрейфующего в 12 километрах от расчетной точки астероида загорелась яркая белая искорка. Я приблизил изображение. Фаер? Да, точно. Крохотная антропоморфная фигурка в легком скафандре держала в руке пиротехнический фаер. Причем фигурка была только одна, никакой охраны вокруг Кронки Киси я не наблюдал. И хотя Мейлонский фрегат-невидимка наверняка находился где-то поблизости и наблюдал за происходящим, Все равно отсутствие телохранителей первого прайда демонстрировало высочайший уровень доверия со стороны правительницы союза милонских прайдов. Сандун, подбирай пассажира и сохраняй молчание в эфире. Катер пришел в движение, заложил крутой вираж и направился к светящейся точке. Через три минуты крохотная фигурка отбросила ненужную уже фаер и безбоязненно влезла в опустившийся возле нее катер. Встречать гостю я направился сам лично и даже проследил, чтобы никто из членов экипажа крейсера не оказался случайно в ангаре катеров. Присутствие путешествующего инкогнито-лидера великой расы на борту – это не только огромная честь для принимающей стороны, но и величайшая ответственность. Случись, что с правительницей, а тем более воплощением великой первой самки, милонцы мне никогда не простят. Вот двери шлюзовой камеры разъехались в стороны, и небольшой катер опустился на специально отмеченную площадку возле стоящего в ангаре фрегата «Паладин Тамара». Я приказал пилоту Сан Дуно оставаться на месте. Сам лично опустил трап катера и открыл двери салона. Невысокая фигурка в предназначенном для человека легком скафандре с готовностью приняла протянутую мной руку и спустилась по трапу. Зеркальный шлем не позволял видеть лица игрока. Отсутствовала и привычная надпись о персонаже, видимо, Великая использовала нуль кольцо или какой-то другой предмет, скрывающий информацию. У меня даже закрались сомнения, я провел контрольное сканирование с использованием соответствующего навыка. Нет, все верно. Внутри скафандра действительно находилась знакомая мне мейлонка, хотя для любого стороннего наблюдателя гостья капитана выглядела как девушка человеческой расы. А еще сканирование выявило закрепленный на поясе у прибывшей заряд мощной взрывчатки. Не лишняя предосторожность, учитывая наше опасное время и назначенную за голову правительницы Союза Мейлонских Прайдов награду в миллиард кристаллов Гекхо. Кронг Кисси в любой момент готова была взорвать себя и возродиться в безопасном месте. Девушка осмотрелась по сторонам, с интересом глянула на стоящий поблизости фрегат Паладин Тамара со сложенными сейчас крыльями, потом подошла к кабине катера и посмотрела на сидящего за штурвалом пилота. Сандун неожиданно снял шлем, широко зевнул и... уснул. Откинувшись на спинку пилотского кресла. Он слишком любопытный. Во время полета все пытался заговорить со мной и вызнать, кто я такая. Так что поспит два уми, а потом не будет помнить события последнего дня. Придумаешь потом для своего подчиненного объяснение странной амнезии. А еще мне не нравится вот та камера слежения на потолке. Отключи ее человек, и сотри запись моего прибытия. Кронг Киссимяу сильно нервничала, это чувствовалось, а потому я не стал спорить и действительно отключил камеру, после чего предложил статус на миелонке. Для всех в экипаже ты будешь герт Анетта, теолог из далекой человеческой колонии юру Прио. Совершаешь паломничество в храм зарождения жизни. Такая информация не вызовет ни подозрений, ни лишних вопросов у членов команды. Сейчас же предлагаю пройти в Каюту, где сейчас находится только герт Айни Уремяю. Там ты сможешь чувствовать себя в полной безопасности и заодно пообщаешься с подругой. «Комар, я хорошо отношусь к Кайне, но твоя спутница слишком эмоциональна. Не сможет вести себя естественно в присутствии других и выдаст меня своим поведением. Лучше проводи вообще в свободную каюту, если такая есть на корабле. Или могу подождать прямо тут в ангаре, перелет же мгновенный, насколько понимаю. Сам переход между звездными системами мгновенный». Собственно, я уже отдал приказ навигатору, и крейсер переместился к ледяной комете Онтау, но теперь мне требуется время, чтобы согласовать с охраной храма зарождения жизни, посещение святилища группы паломников. Так что пройдем в мою капитанскую каюту. Подождешь там. Я включил громкую связь и объявил команде, что у нас на корабле пассажир, а точнее пассажирка, теолог с далекой колонии Юру Прио по имени Гертанетта. Для Земли важно налаживание дипломатических связей со всеми ветвями человеческой расы. А потому я просил быть вежливыми с нашей гостьей и лишний раз не докучать ей. Также предупредил, что традиции колонии Юру-Прио запрещают женщинам демонстрировать посторонним свои лица. Я просил экипаж с пониманием отнестись к этому, чтобы не повторить ошибку нашего пилота Сандуна, который был назойлив и потому был оглушен нашей гостьей. Сообщение, как я и ожидал, особого интереса команды не вызвало. Их известный и уважаемый в галактике капитан вел какую-то свою сложную и непонятную остальным дипломатическую игру, и лезть в дела капитана точно не стоило. Никто даже не вышел в центральный коридор посмотреть на теолога с далекой планеты, и мы с Кронг Кисси Мяо прошли до моей каюты. «Жуть какая!» Мейлонка испуганно отшатнулась и даже вскрикнула, когда увидела на стене моей каюты картину сестренки с горящими глазами. Я лишь весело рассмеялся. «Ничего ты, Кисси, не понимаешь в человеческой живописи, впрочем, как и я. Картина уникальна по своей истории, ей просто цены нет. Нарисована самой Лен Кастрой белой королевой, как зовут супруга императора, подданная. Ассистировала же в написании моя воеда Лен Валерий Урла, одна из 16 прилатов Тайлакса, причем изображена на картине ее любимая питомица, теневая пантера-сестренка. Когда я просто интереса ради поинтересовался у своей компаньонки Гертулина Тар стоимостью данного шедевра, профессиональная торговка надолго зависла, после чего ответила, что эта картина в глазах коллекционеров живописи стоит больше, чем вся планета Земля. О как! Великая уселась в кресло у противоположной стены и даже сняла шлем скафандра, чтобы получше рассмотреть описанную мной жутковатую картину. И неподвижно просидела так минут 15, пока я договаривался с охраной храмового комплекса, не отрывая своих голубых глаз от картины на стене и, кажется, даже не моргая. Когда же я завершил переговоры и сообщил гостям, что разрешение на посещение храма зарождения жизни получено, правительница Мейлонси вздрогнула, словно ее выдернули из состояния гипноза или разбудили из глубокого сна, после чего неожиданно заявила. «Кунг Земли, мне очень нужна эта картина. Проси за нее, что хочешь. Деньги, корабли, пригодную для жизни людей планету, я согласна даже свой хвост отдать в качестве трофея, поскольку, наконец-то, после стольких дней поиска «Увидела в линиях вероятного будущего благоприятный для мейлонцев исход. Обладание этой картиной и личное мое знакомство с Белой Королевой оставляют мейлонской расе шанс на выживание. Нужно, конечно, лучше изучить линии будущего, но картина и встреча с Ленкастрой – необходимые условия». Навык «Ментальная сила» повышен до 202 уровня. Похоже, свою эмоциональную речь Кронг Кисси сопровождала и ментальной поддержкой. «Вот только меня не пробило». Тем не менее, я откровенно растерялся от такого напора и от неожиданного признания правительницы великой космической расы, раскрывшей все карты и фактически загнавшей себя в тупик. Но быстро пришел в себя и ничего требовать не стал. Вместо этого просто подошел к стене, снял картину и предложил мои гости забрать подарок. Секунда, и большая картина исчезла в инвентаре некрупными илонки Смотрелось странно, но виртуальная игра все же допускала такие моменты. «Спасибо тебе, друг Комар! С меня должок». Выполнение одного твоего желания, любого. Клянусь. Я молча кивнул, подтверждая, что услышал клятву великой и принял к сведению. После чего попросил Кронг Киси поторопиться, поскольку нашей группе паломников дали всего умми срока на посещение храма зарождения жизни, а это весьма немного, если учитывать необходимость посадки, огромные размеры ледяного храма и многокилометровые переходы между залами. Командующий расположенным на ледяной комете Унтау гарнизоном знакомый мне Милейфат Лэнг Аваз-Уш, семь дней назад отбыл вместе со всеми охранявшими святилища звездолетами в распоряжении Кронгалаа. Это мне сообщили практически сразу. Но вот кто сейчас руководит гарнизоном храма и подледным поселком, признаться я так и не смог выяснить. Тем не менее, Милейфаты вели себя вежливо и подтвердили, что договоренности о возможности посещения Кунгом Земли и его спутниками храма зарождения жизни остаются в силе. На этот раз провожатого нам не дали, хотя это и не являлось проблемой. Дорога по уходящим вглубь кометы, вырубленным во льду коридором, была у меня отмечена на карте, и заблудиться в лабиринте темных туннелей я не боялся. Но снова возникла старая проблема другого характера. Вся команда крейсера, за очень редкими исключениями, мягко говоря, не горела желанием посещать ледяную комету Унтау, даже ради получения бонусов к навыкам своих персонажей. Это казалось непонятным и даже абсурдным, но еще при предыдущем посещении Унтау я обратил внимание на то, что псиоников словно магнитом тянет в ледяные коридоры древнего храма, но вот на игроков без псионических способностей местная обстановка действует чрезвычайно гнетуще, вызывая беспричинный страх и даже временами помутнение рассудка. Сопровождавший нас тогда милейфат Лэнг Аваз-Уш рассказывал, что паломники нередко и вовсе сходят с ума в глубинах ледяной кометы, ощущая непонятное псионическое давление и чувствуя пристальное внимание к себе невидимых бессмертных духов, слыша обращенные к посетителю требовательные голоса, но не понимая ни слова и сказанного. А потому, несмотря на уникальную возможность усиления навыков, настаивать на обязательном посещении храма я не стал, взяв с собой только добровольцев. За одним единственным исключением инженер Арун Вамарт нужен был мне в храме для оценки возможности восстановления древнего ретранслятора. А потому дрожащего от беспричинного страха Мейлонца пришлось уговаривать, успокаивать, обещать щедрую премию и даже грозить серьезными неприятностями в случае отказа. На двух катерах мы совершили посадку на комету возле самого входа в ледяное святилище. На первом катере прибыли я, мой телохранитель-вершитель Герт Имран, личная помощница, слышащая Герт Айни Уремяю, инженер Арун Вамарт и молчаливая таинственная гостья капитана. Что удивительно, ни Имран, ни Айни магическими способностями не обладали, Тем не менее, страха не чувствовали и не отказывались от посещения храма зарождения жизни, уже второй раз приходя в это странное место. На втором катере, переполненный энтузиазмом, проповедник Герт Иван Светодух привез двух наших магичек. Мастера зверей Лэнг Валери и дознавателя Лэнг Соютан Лаварес. Малышка Сойтан в храме уже бывала, а вот для моей супруги посещение святилища было первым. Вместе с этой группой прибыли тайный мастер Герт Тиниуи Камар, а также переводчица робот-андроид Герт Луана неожиданно высказавшее желание посетить древнее святилище. Признаться, я сперва оценил такую неожиданную просьбу робота как шутку и даже рассмеялся, но синтетическая девушка была вполне серьезна. Да и других, желающих занять последнее свободное место в катере, все равно не нашлось. К тому же я увидел возможность получить такие ответ на вопрос, поставленный еще 70 лет назад американским писателем-фантастом Айзеком Азимовым. Способны ли роботы видеть сны? Ведь видения, посещающие паломников в храме зарождения жизни, Более всего напоминали именно сновидения, яркие, запоминающиеся, но резко прерывающиеся после выпадения из полубессознательного состояния. Всю разбитую технику армии земли служащие храма убрали. Да и вообще уже ничего не напоминало о проходивших тут два месяца назад кровопролитных боях. Без каких-либо препятствий наша группа прошла темными ледяными коридорами к огромной пещере, в которой по преданиям и зародилась жизнь во вселенной. Тут в пещере уже находилась группа из дюжины вооруженных мелиефатов в одинаковых зеленых скафандрах. Но все они, похоже, молились или находились в трансе, и на мою группу внимания не обращали. Мы отошли от стражей храма подальше, чтобы не мешать их молитве, и осмотрелись. В пещере было светло, даже светлее, чем в прошлый раз, так что фонари мы все выключили, но темнее от этого не стало. Фосфорицировали и пульсировали грибы, светились покрывающие стены колонии желтой и розовой плесени. Вся поверхность воды глубокого озера тоже была покрыта светящимся желтым слоем спор. С ледяного потолка срывался целый водопад, разбиваясь разноцветными брызгами о камни внизу и стекая бесчисленными ручейками в озеро. «Это просто чудо!» Не сдержала эмоций и проговорила вслух по-мейлонски но на промашку кронг Кисси никто, похоже, не обратил внимания. Все находились под впечатлением от красоты увиденного, даже те, кто уже второй раз посещал это безусловно необычное место. Что происходило дальше на берегу озера, видеть я уже не мог, поскольку меня накрыло. Мир пошатнулся и потемнел, вместо ледяной пещеры я увидел металлические стены большого зала с непонятным оборудованием. С начала атаки прошло более 170 уми. помощи пирамида до сих пор не прислала, а враги все лезли и лезли, и не было им конца и края. «Я едва мог, или скорее могла, поскольку почему-то ощущал себя женского пола, передвигать лапами и держать голову из-за смертельной усталости. Все мои дети, вся моя надежная охрана и все мои верные помощники были мертвы. Они добровольно отдали мне жизненные силы. Это была их прямая обязанность, и они честно исполнили свой долг перед Иерархом Пирамиды. Я высасывала жизнь у одного за другим, чтобы восстанавливать силы, необходимые мне для продолжения сопротивления захватчикам». Последние пять уме назад, я убила свою старшую дочь Леа-Але, -Ле, мою любимицу и удивительно талантливую девочку, которой не суждено уже стать иерархом и войти в число правителей пирамиды. А враги все лезли и лезли. Боевые роботы-предтечь, созданные генетиками врагов, жуткие чудовища. Какие-то едва разумные существа без страха смерти, но вооруженные и опасные. Враг бросал на штурм все новые и новые силы, не считаясь ни с какими потерями». Там на поверхности вот уже 60 тунми, как все было кончено. Все защитники храма и все горожане мертвы. Враг захватил весь храмовый комплекс и теперь рвался к телепортационным вратам, чтобы проникнуть сюда, в подземную базу, где оставалось лишь я, администратор реальности Кунг Моги Ноно Моги. Последняя защитница, безмерно уставшая и обезумевшая от горя убийца пяти собственных детей. «Но я не сдамся!» И не позволю врагу войти в святая святых пирамиды, центр управления реальностями. Отсюда моя раса вот уже тысячи тонгов диктует свою волю Вселенной. Здесь создаются нужные реликтом линии будущего, в которых именно наша раса правит Вселенной. И сегодня я создам последнее свое творение, эпическое, достойное упоминание в хрониках пирамиды. Нестабильная звезда Лубару выплеснет в огненном протуберанце всю свою мощь, помноженную на мой гнев и желание убивать. В пламени погибнет все живое, сгорят все звездолеты предтеч и все наземные войска врага. После такого огненного шторма планета Лубару-2, и без того засушливая и жаркая, станет и вовсе непригодной для жизни. Она будет памятником мне и моим детям». «Мне ведь не выжить даже на такой большой глубине и не сбежать в реальный мир. Убежище Сио Тро Ни-3 уничтожено врагом, а возможность смены верткапсулы заблокирована. Да и нет у меня желания жить после всего случившегося. Все, медлить больше нельзя. Враг захватил зал с вратами. Пора. Я не страшусь смерти, жалею лишь о том, что о последних мгновениях моей жизни никто не узнает». «Комар, очнись! Что происходит?» Голос был приглушенным и слабым, но все же я его услышал. Открыл глаза и обнаружил себя стоящим на коленях на берегу озера. Надо мной склонилась перепуганная супруга Лэнг Валерия Урла, она трясла меня за плечи. Ох, сердце готово было выпрыгнуть из груди, я все еще не мог отойти от нахлынувшего на меня жуткого видения. Я ведь опознал увиденную в нахлынувшем откровении планету и место. А центр управления реальностями даже видел в деталях на экране, когда просматривал результаты сканирования. Телепортационные врата разрушились, так что попасть в подземный комплекс будет очень непросто. Но размещенное там сложное оборудование уцелело за прошедшие тысячелетия и функционировало. Раз до сих пор сохраняла работоспособность управляющая программа Центра управления реальностями, а значит у меня появилась новая цель. Я успокоил тайликанку и встал, даже отказался от протянутой супругой руки. И хотя меня слегка пошатывало, я знал, что слабость вскоре пройдет. Получено благословение неизвестной природы. Сила всех псионических навыков увеличена на 7%. Срок эффекта 10 тонгов, либо до первой смерти персонажа. Внимание, у вашего персонажа недостаточно характеристика и интеллект для понимания происходящих процессов. Не только ради видений, но и для усиления навыков стоило посещать этот древний храм. И я чувствовал, что стал сильнее, чем когда-либо. Меня сейчас переполняла энергия, слабость уже прошла, и я готов был смеяться и плясать от радости, но не всем в моей команде было так же хорошо. Рядом бессвязно мычал, выл от боли и держался обеими руками за шлем проповедник Герт Иван Святодух. Имран, Арун Вамарт и Луана втроем пытались удержать стоящего на самом краю великана от падения в воду и старались привести нашего товарища в чувство. А вот Герт Айни была занята тем, что успокаивала теолога с далекой колонии Юроприо. Причем обращенные Герт эти слова не оставляли никакого сомнения в том, что слышащая прекрасно понимала, с кем реально имеет дело. Я мысленно приказал Миелонке быть осторожнее в словах, и слышащая подтвердила, что поняла. «Пойдем дальше?» Робка предложила подошедшая ко мне и недовольно дующая губки малышка Суэтан Лаварес. Герт Тини находился рядом и тоже был расстроен. Кажется, на этот раз маленький дознаватель и хвостатый тайный мастер не попали в число тех, кто получил откровение храма зарождения жизни. И это моих воспитанников расстраивало. Я посмотрел на своих спутников. Иван Святодух уже пришел в себя и с выпученными глазами, а также красным, покрытым испаренным лицом в прозрачном шлеме, нервно крестился. Понятия не имею, какие знания и видения могли открыться обычно спокойному, как тюлень-проповеднику, но перепугался Иван Святодух сильно. А вот Кисси уже пришла в себя и даже торопила меня и остальных идти дальше, в другие залы ледяного храма за рождение жизни. Поскольку, цитирую пришедшее от Великой Ментальное Сообщение, за такие знания и хвост отдать не жалко. А тут еще пришло тревожное сообщение от навигатора Герта Юха. Опытный Гекхо в приватном шифрованном послании сообщал капитану, что зафиксировал со стороны ледяной кометы тот самый непонятный импульс, который мы связывали с донесениями от работающего натрилов шпиона в моем экипаже. Значит, предатель оказался в числе тех, кто пошел со мной в храм зарождения жизни, и враждебные мне трилы теперь знали, где находится их цель. И хотя на перелет до звездной системы Онтау кораблям противника потребуется время, все равно медлить было нельзя. А потому я приказал отряду двигаться дальше вглубь ледяной кометы.